Ту именно минуту, когда он мысленно призывал ее, заставило его еще больше уверовать в ее нравственную силу. Баронесса Крюденер осталась при Александре не только в Гельнбронне, но и в Гейдельберге, когда государь перебрался туда. После Гейдельберга Крюденер вслед за государем явилась в Париж. Александр поселился в Елисейском дворце, а для Крюденер был приготовлен дом рядом с дворцом, отель Моншеню. Большую часть вечеров государь проводил у Крюденер. Они вместе читали священное писание, вместе молились, и Александр все больше проникался убеждением в силе покаяния и смирения. Он даже стал отказываться от светских развлечений, но вместе с этим в его характере явилась новая черта — жестокость, которой прежде не было и в помине. В Александре начали проявляться черты характера его отца. Он стал замечать ничтожные промахи и преследовать за них с мелочной злобностью. Так, делая смотры войскам, только что сломавшим поход от Немана к Рейну, Он нашел, что на киверах солдат султаны не держатся прямо, что у кавалеристов уздечки не по положению. Про одну из дивизий он высказался, что у питерских извозчиков сбруя лучше. И за все это следовали строжайшие наказания, унизительные для воинов, победивших Наполеона. В двух дивизиях были арестованы и посажены под караул все командиры полков, за то, что несколько солдат сбились с ноги при церемониальном марше. Последнее распоряжение вызвало протесты. Старые служаки просились лучше в Сибирь на каторгу, чем на английскую гауп гауптвахту, но Александр настоял на своем. С Наполеоном было все покончено. Он уже был отправлен на остров Святой Елены, и Александр пожелал показать французам свои войска. В Шампане, близ города Вертю, на огромной равнине было собрано полтораста тысяч русского войска при 540 орудиях. Репетиция парада была сделана 26 августа 1815 года, в годовщину Бородинского боя. Сам парад произошел в день тезоименитства государя, 30 августа. Александр все время находился при войсках, а баронесса Крюденер поселилась поблизости от лагеря, в замке Деминиль. Смотр удался. Иностранцы были в изумлении от русской армии. При церемониальном марше 107 тысяч пехотинцев ни один солдат не сбился с ноги. В приказе по войскам после парада государь объявил своим сослуживцам благодарность за усердие и исправность, и возвестил обратное шествие армии в любезное Отечество. А государем уже завладела новая идея, которую он стремился осуществить во что бы то ни стало. «До своего отъезда из Франции я хочу публичным актом воссоздать Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, хвалу за Его покровительство и призвать народ к повиновению Евангелию», — сказал он Крюденер. Я прошу вас внимательно рассмотреть проект этого акта, и если вы не одобрите в нем какого-нибудь выражения, то укажите мне его. Я желаю, чтобы император Австрийский и король Прусский соединились со мной в этом акте Богопочтения, чтобы люди видели, что мы, как восточные волхвы, признаем верховную власть Бога Спасителя.